ЛЕТНИЙ САД Это самый красивый и самый известный сад Петербурга. Он расположен на острове, который также называется Летний сад. Его границы — Фонтанка, Лебяжья канавка, Мойка, Нева. Летний сад для петербуржцев — это и особое место, и особое явление. ведь даже Настоящая весна начинается с летнего сада. Считается, что петербургская весна наступает, когда с мраморных скульптур снимают зимние одежды, деревянные чехлы, которыми спасают произведения искусства от ветра, дождя и снега. Первый регулярный сад Петербурга заложен в 1704 году. Петр лично принимал участие в проектировании. Идея устройства фонтанов также принадлежала ему. Правда, по его мысли, функции этих водяных забав должны быть шире, чем это принято в Европейском паркостроении. Фонтаны должны были не только украшать сад, радовать посетителей и дарить прохладу в летний зной, но и образовывать просвещать. Вот как описывал сад современник. В каждом углу сделан был фонтан, представляющий какую-нибудь Езопову басню. Все изображенные животные сделаны были по большей части в натуральную величину из свинца и позолочены. При входе установлено свинцовое вызолочная статуя езопа. государь приказал подле каждого фонтана поставить столб с белой жестью на котором четким русским письмом написана была каждая басня с толкованием к сожалению все фонтаны погибли во время наводнений создавались сад и его постройки лучшие архитекторы среди которых жан батис лелон Домианика Трезини, Михаил Зимцов, Варфоломей Растрелли. В XVIII-XIX веках в саду протекала придворная жизнь столицы. Здесь устраивались балы и гуляния. Сохранился летний дворец Петра, построенный в Трезини, один из первых каменных дворцов Петербурга. Сад имеет строго геометрическую планировку, занимает около... 11,5 гектаров. На аллеях с двухсотлетними деревьями стоят мраморные скульптуры итальянских мастеров 17-18 веков. Сегодня в Летнем саду расположены 79 скульптур. Прежде всего, это портреты римских императоров, представленных в мраморе. Августа, Трояна, Нерона, Клавдия — а также бюста Александра Македонского и Юлия Цезаря. В Летнем саду имеется большое количество аллегорических скульптур — Белона, Слава, Минерва, Флора, Аврора, Архитектура, Аполлон и другие. Особое место среди них занимает аллегорическая и скульптурная группа «Мир и Изобилие», расположенная неподалеку от решетки Летнего сада. Фигура юной женщины с рогом изобилия в левой руке символизирует Россию, а опрокинутый факел в правой руке — знак окончания Северной войны. Мир символизирует статуя Победы с пальмовой ветвью. Своей ногой она попирает поверженного льва, изображающего побежденную Швецию. На зиму все скульптуры укрывают в деревянные чехлы которыми спасают произведения искусства от непогоды. Защитные деревянные футляры со скошенной крышей, сконструированные по образцам скульптора Василия Демют Малиновского, который во второй половине XVIII века следил за дворцами и парками Петербурга. Он-то и придумал, как защитить нежные мраморные итальянские изваяния от русской зимы. Кстати, по традиции последние раскрывают самую ценную скульптурную группу летнего сада Амур и Психея. Прекрасный миф о любви сына богини Венеры Амура к девушке Психеи застыл в мраморе. Восхищенная Психея наклоняется к своему таинственному супругу. Через мгновение капля горячего масла, падающей из светильника, разбудит Амура, и он в гневе покинет психею. Девушке придется перенести немало испытаний, прежде чем она вновь обретет своего любимого. Но старые липы летнего сада, как всегда, решают по-другому, и капля масла из коварной лампы так никогда и не обожжет беззащитное тело спящего бога. И психеи не придется искать исчезнувшего супруга в страшных окрестностях античного ада. Между прочим, на аллее старых лип вдоль набережной лебяжьей канавки с конца XVIII века устраивался смотр невест. Эта традиция прожила вплоть до начала XX века. На Карпиевом пруду, ближе к выходу на мойку, живут лебеди. У южного входа в сад в 1839 году установлена порфировая ваза — подарок шведского короля Николаю I. В 20-е годы 18-го столетия здесь появилась первая в Петербурге каменная набережная. Она окружала небольшой гаванец для стоянки царских лодок в летнем саду у Фонтанки. Летний сад во второй половине XVIII века становится местом прогулок для петербургских жителей. Если по указу 1755 года разрешалось посещать сад два раза в неделю и в праздничные дни, то в XIX веке доступ в сад расширяется. Однако вплоть до семнадцатого года, двадцатого столетия, плохо одетому человеку вход запрещался. История летнего сада хранит немало традиций, сложившихся в это время. С 1751 года там устраиваются концерты оркестра роговой музыки, а позднее оркестра духовых инструментов, общественные развлечения и большие праздники. В девятнадцатом веке аллеи сада были местом встреч, прогулок для Пушкина, Крылова, Гончарова, Чайковского и многих-многих писателей, композиторов и художников. Пушкин писал своей жене «Летний сад мой огород, я, вставший ото сна, иду туда в халате и туфлях, после обеда сплю в нем, встаю и пишу, я в нем дома» конечно, особое место и даже явление летнего сада, ограда, отделяющая сад от набережной Невы. Классический ритм чередующихся лаконичных строк чугунных копий с изящным, словно в сонете, завершением в конце поэтического ряда гранитных колонн вызывает смутное, как во сне, необъяснимое ощущение чуда. Ограда была создана по проекту Юрия Матвеевича Фельдтона и Петра Егорча Егорова в 1784 году и установлена вдоль набережной Невы на месте деревянных Петровских галерей. Ее величавая монументальность и вместе с тем легкий ажурный рисунок принесли ей мировую славу. В ограде 36 гранитных колонн, увенчанных вазами и урнами. Колонны соединены железными звеньями из копий и прямоугольников, украшенных розетками. Совместная работа Фельдона и Егорова определила облик не только левого берега Невы, но в известном смысле повлияла на характер восприятия всего гигантского комплекса набережных обоих берегов. Ограда принадлежит к шедеврам не только русского но и мирового искусства. Под очарование ограды летнего сада, который порой называли восьмым чудом света, конечно же, попадали многие, и по этому поводу существует много легенд. В девятнадцатом веке в саду были построены павильоны. Кофейный домик был возведен по проекту архитектора Карла Росси. Центральный зал кофейного домика украшают лепной фриз и две круглые кафельные печи. Чайный домик построил архитектор Людовик Иванович Шарлемань. На площадке перед чайным домиком установили памятник великому русскому баснописцу Ивану Андреевичу Крылову, созданный скульптором Петром Клоттом была сооружена и чугунная ограда по проекту архитектора Шарлеманя со стороны набережной Мойки. С появлением ограды у петербуржцев появилось выражение «Встретимся у Шарлеманя». Это означало совершенно конкретное место напротив Михайловского замка, на берегу Мойки, у входа в летний сад.